В мире накоплено огромное количество отравляющих веществ, особенно в России, и оказалось, что уничтожить эти вещества едва ли не труднее, чем синтезировать. Строительство заводов по уничтожению химоружия вызывает постоянные протесты местного населения, проблема утилизации отходов до конца не решена». И нам еще не раз придется читать в газетах сообщения об отравлении мирных граждан, случайно разлившейся ядовитой смесью или при взрыве заржавевшего снаряда с ипритом времен последней мировой войны. Это произошло, например, осенью 2005 года в Саратовской области. Что касается бактериологического оружия, то его история не менее древняя, зато гораздо менее кровавая. Известно, что в древности и в средневековье в осажденные крепости катапультами перебрасывали зараженных грызунов и трупы, умерших от чумы и оспы. Известны случаи отравления трупами источников воды. Во время Второй мировой войны с бактериологическим оружием экспериментировали японцы на пленных китайцах. Однако на масштабное применение этого оружия ни они, ни кто другой не решились, хотя исследования в этой области велись весьма интенсивно. Ученые вывели штаммы страшнейших вирусов и бактерий специфического действия. В 1979 году выброс таких штаммов из закрытого исследовательского института произошел в Свердловске. Вокруг института погибло несколько десятков молодых и среднего возраста мужчин. Догадайтесь, почему именно мужчин и почему таких возрастов? Не догадались? Это избирательное оружие против солдат. В последние годы споры смертельных бактерий начали рассылать в письмах террористы. Усама бен Ладен угрожает отравить весь западный мир. Против этой заразы придуманы кое-какие профилактические меры. Тем не менее, угроза биологического терроризма, наверное, самая страшная из угроз после ядерного терроризма. К счастью, изготовить самостоятельно атомную бомбу или даже изотопы для так называемой «грязной бомбы» террористы не могут. А вот распылить в людном месте вирусы смертельно опасных болезней не так и сложно. В общем... В веселеньком мире мы живем. Глава 35. Ядовитый мир. Травили и будут травить. Сначала определение. Их много. Можно воспользоваться, например, вот таким. Яды. вещества, отличающиеся высокой токсичностью и способные часто в ничтожных количествах вызывать тяжелые нарушения жизнедеятельности или даже смерть живого организма. Даты изобретения ядов не существует, просто потому что первыми используемыми человеком ядами были вещества природного происхождения и начали отравляться ими еще наши далекие предки – по внешнему виду сильно отличавшиеся от химиков в белых халатах. Первые природные яты, наверное, были еще одним из инструментов эволюции. Выжили и дали потомство тес пятикантроов, что не лопали все подряд, а относились к возможной пище с разумным подозрением. но вот отборы выделения природных ядов уже зафиксированы в исторических документах. А вытяжки сильнодействующего яда из какого-то травянистого растения написано на шумерских клинописных табличках. Придворные, так сказать, врачи китайских императоров в начале первого тысячелетия уже точно знали, какой порошок следует подсыпать неугодному министру. В Египте жрецы Тутанхамона использовали для умершвления рабов билину, стрихнин, опий и даже синильную кислоту, которую получали из косточек миндаля и персиков. В Древней Индии также знали билину, применялись и местные разновидности поганок. Ядами, так сказать, с успехом, пользовались и древние римляне, и древние греки, первое массовое – И умышленное отравление в Риме произошло еще в IV веке до нашей эры В Греции, приговоренный к смерти за поклонение новым богам и развращение юных, древнегреческий философ Сократ годы жизни